ЧАСТЬ ВТОРАЯ Ночь окончательно поглотила болото. Из глубины тумана доносилось прерывистое рычание невидимого хищника, блуждающего в поиске добычи. У подножия холма квакали надоедливые лягушки. Вспорхнувшая с поваленного дерева сова издала крик, похожий на плач младенца. Некоторые звуки, доносившиеся до них,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 Она засияла на черном небе усеянном сотнями мерцающих звезд. Яркий свет посеребрил неподвижную гладь черной воды, превратив ее в поблескивающее стекло. Глен выдохнул, выпустив перед собой небольшое облачко пара. Увидев, как теплое дыхание напарника растворяется в прохладном воздухе, марка пробрало до самых костей.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 уставились в направлении, указанном фартовым. Минуты тянулись. Марк бегло глянул на Луну, потом на часы. 2:30. тридцать. Разведчики так и не показались. Враг тоже не спешил, и уж наверняка не собирался стать для них легкой мишенью. Кроме как пялиться на долбанное болото, делать было абсолютно нечего.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 высокая и стройная, со светлыми волосами медового оттенка и обворожительной белоснежной улыбкой. К тому же в легендах для Науки слыли отличными лучниками. Вот и Карен оказалась стрелком от бога. Парни так и крутились вокруг нее. Увы, Марк не мог похвастаться красотой или смазливостью, да и фигурой атлета он не обладал. Так что в глазах Каран он всегда оставался самым обычным и заурядным зубрилой, умеющим метко стрелять и только. Марк знал, чтобы покорить сердце Каран одной лишь меткой стрельбы недостаточно. По этой причине он попросился на передовую. Совсем скоро до него дошел слух, что Каран тоже оказалась в расположении его части. Сперва Марк сильно удивился, потом обрадовался,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 Для столь стремительного развития их отношений, Глен должен умереть, ну или пропасть без вести. Как будто прочитав мысли Марка, Фартовый привел напарника в чувство, сильно встряхнув за грудки. Наверное, заметил, что глаза у Марка закрыты и решил, что тот спит. Марк осклабился, но промолчал. Еще раз меня тронет, я его убью. Пока никто не видит, скину тело в трясину, и пусть все думают, что героя утащили иные. Свидетелей нет, трупа нет. На войне как на войне. Случиться может что угодно. И вот тогда я буду шутить, что Фортовый оказался не таким уж Фартовым, каким его все считали. Он ощупал штык-нож, висящий на поясе. «Марк, о чем ты думаешь?» Совсем с катушек съехал. Может, Глен так и поступил бы, окажись на моем месте. Но я не он. Сделаю все правильно и по совести. Представься мне хоть один шанс, и я не промахнусь. Вышибу мозги парочки инопланетян, и тогда этот кретин поймет, насколько был неправ, называя меня уборщиком туалетов». Разведчики так и не вернулись.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 Как же горько Марк упрекал себя сейчас и как искренне радовался спустя несколько мгновений, когда осознал, что ничего не произошло за эти несколько секунд.